Только удаляясь в свою комнату, Тамара перестала притворяться. Только здесь, наедине сама с собой, могла она наконец дать волю своим действительным чувствам, не опасаясь ни взглядов, ни расспросов заботливой бабушки. Она была крайне взволнована, её била лихорадка, сердце колотилось и замирало в груди ноющим, беспокойным ощущением. в котором боролись между собой и страх и ожидание. Лицо её было бледно, руки дрожали. Нетерпеливо взглядывала она на часы, всматривалась сквозь раскрытое Насти ши окно в глубину тихого тёмного сада, то чутко прислушиваясь к внешним звукам ночи, и к набожному бормотанию дедушки, внятно доносившемуся до неё в тишине. сквозь стену смежной комнаты. Дедушка творил свои последние молитвы на сон грядущий. «Не спит, не дремлет страж Израиля», — возглашал он трижды. «На твое спасение уповаю, Боже! Уповаю, Боже, на спасение твое! Боже, на спасение твое уповаю!» «А, дедушка уже лишь у Осха произносит». Мысленно сказала себе Тамара, с некоторым напряжением уха прислушиваясь к застенному бормотанию. Теперь, значит, остаётся только бешэим, ригзу и адон алом. Слава богу, скоро конец. Во имя предвечного Бога, Бога Израилева, взывал между тем Соломон бен Давид: "Одесную меня Михаил, очью Гавриил, «Предо мной Уриэль, в тылу у меня Рафаэль, а надо мной, над изголовьем моим, Дух Божий, все величие Господне». Но прошло еще минут семь, прежде чем дедушка произнес заключительные слова молитвы о Дон-Алом. «Господь со мной, никого не боюсь». В это самое время в саду под окном Тамары Послышался вдруг шорох ветвей, и хрустнула сухая ветка, словно кто-то пробираясь сквозь кусты, нечаянно наступил на неё ногой. Тамара вздрогнула и мгновенно побледнела. Как кошка, беззвучно лёгкими шагами прокравшись на цыпочках к окну, и осторожно подняв указательный пальчик, она уставилась тревожным взглядом в темноту сада. видимо, стараясь кого-то там разглядеть и предостеречь, что ещё не время. И действительно, под самым окном из ветвей цветущей сирени выделился вдруг чей-то мужской облик, едва озарённый слабым отблеском света, падавшего сюда сквозь окно из комнаты Тамары. Погозив и указав ему пальцем в направлении спальни своих стариков, что тише мол, там ещё не спят. Девушка облокотилась на подоконник и страстным, влюблённым взором стала любоваться тёмным обликом мужчины, притаившегося под самым её окошком между кустом и стеной. Тихо отошла Тамара от окна к внутренней стене, отделявшей спальню стариков от её комнаты, и напряжённо стала у неё прислушиваться. В соседней горнице все тихо. Дедушка кончил свои молитвы и, кажется, засыпает. Бабушка, та уже давно сладко всхрапывает с легким носовым высвистом. Тамара знает этот бабушкин высвист, и в нем она не ошибется. Но дедушкиного сопенья не слыхать еще. Господи, что же это будет, если его вдруг и сегодня бессонница одолеет? Но нет. Дедушка не ворочается с боку на бок, не кряхтит, не вздыхает, не кашляет. Верный признак того, что засыпает. Только скоро ли? Сколько томительно долгими кажутся Тамаре эти всущности, немногие минуты. Но вот послышалось наконец и дедушкино сопение, составившее вместе с бабушкиным высвистом довольно своеобразный и даже согласный дуэт. Каковым в сущности была и вся жизнь этой образцовы в Израиле пары. Итак, старики успокоились, спят. Они спят и не подозревают, и во сне им даже не снится того, что в эту самую минуту проделывает их любимая внучка, единственная пока прямая представительница в Израиле нисходящего поколения родителей. знаменитого рода бен-Давида